Глава 21. Вопросы доверия. «Меня трясло. Чего бы я ни говорила Николине, как бы не уверяла, что готова пойти на преступление, чтобы спасти Ника, но все равно оказалось морально к этому не готова». «Да, у меня была важная, считай, главная роль во всем этом действии, но, по сути, от меня требовались две вещи – бросить в охранников и лекаря шарики с усыпляющим веществом и снять с когти ограничители. Если рассуждать об этом как о чем-то абстрактном, то в данных действиях нет ничего сложного, но на деле я едва сумела заставить себя кинуть первый шарик». А когда охранник, в спину которого этот самый шарик угодил, упал на пол, как подкошенный, у меня из легких разом исчез весь воздух. Если бы в тот момент коготь не дернулся, показывая, что он в сознании, я бы, скорее всего, не смогла довести дело до конца. А так мигом вспомнила, зачем вообще в это ввязалась и бросила второй усыпляющий снаряд. Да, весь этот хитрый план имел немало дыр. Мы могли прогореть на любом пункте, но нам повезло. Даже Дарник успел достаточно восстановиться для одного прыжка. И вот, когда мы с ним оказались на каком-то пустыре, я ощутила безумное по своей силе облегчение. Но потом началось странное. Коготь резко сдернул с меня капюшон и, судя по ошарашенному взгляду, был дико удивлен. Он смотрел молча, а вокруг было слишком темно, чтобы разглядеть выражение его лица. Ночь выдалась лунной, но все-таки недостаточно светлой. И вдруг спасенный мной пират отступил на шаг назад, осел прямо на траву и расхохотался. Да так странно, почти истерически. А может, это и была самая настоящая истерика? Вот только его смех оборвался так же резко, как и начался Коготь лег на землю, странно сглотнул и затих. «Тут-то я и вспомнила, что мы воплотили в жизнь только половину плана, и без второй части все может оказаться зря». «Вот выпей», – проговорила, протягивая ему извлеченную из кармана склянку. «Это восстанавливающее зелье, эльфийское, должно быстро помочь, у нас еще уйма дел». «Каких?» – спросил он устало, но все-таки сел и принял у меня бутылочку. «Здесь оставаться нельзя, вдруг отследят перемещение, но главное даже не в этом. Сейчас ты перенесешь меня в мою комнату в общежитии, сам прыгнешь к себе, наденешь классический костюм и вернешься, а после нас с тобой ждет бал», – перечислил основные пункты. «Нам обязательно нужно там показаться». Он смотрел на меня, но ничего отвечать не спешил. Хорошо хоть зелье выпил. Я глянула на усыпанное звездами небо, прикидывая, который сейчас час. Увы, могла только предполагать». «Идем же», — сказала взволнованно. «Нам с тобой необходимо алиби. Прямо сейчас. Пожалуйста, собери силами». «У меня к тебе очень много вопросов, милиса, наконец сказал освобожденный пират. «Поверь, у меня к тебе не меньше», — ответила, протянув ему руку. «Идем». Но он отрицательно мотнул головой и руку мою оставил без внимания. «У тебя очень хитрый дядя», — проговорил коготь, — находчивый и беспринципный. «Нашел-таки способ добиться от меня желаемого, подослать тебя под видом спасительницы отличный ход». Я от его слов откровенно опешила, а когда поняла, что он действительно верит в то, что говорит, просто шагнула к нему и отвесила легкий подзатыльник. «Придурок!» — выдала, наклонившись к его лицу. «Я тут ради него жизнью рискую, а он мне не верит». — Не верю. А раньше говорил, что веришь, — напомнила ему. — Хватит упрямиться, идем. Бал скоро закончится. А ты меня, между прочим, приглашал. — уверенно в этом? — он смотрел с вызовом. — Хочешь забрать свое приглашение обратно? Я выпрямилась и скрестила руки на груди. Вот уж не ожидала подобного от лорда. — Мелисса, мне кажется, ты меня с кем-то путаешь, — хмуро произнес пират. «А мне кажется, что ты принимаешь меня за дуру», – выдала в ответ. Потом заставила себя медленно выдохнуть и продолжила спокойнее. «Пожалуйста, давай закончим с делом, а потом уже вернемся к этим разговорам. Не хочешь на бал? Прекрасно, дело твое. Перенеси меня в академию и иди на все четыре стороны. В конце концов, ты на свободе. Дальше справишься сам». Он хмыкнул, но все же поднялся, сам взял меня за руку, и в следующее мгновение я оказалась в своей спальне в общежитии, одна. Захотелось выругаться, но пришлось напомнить себе, что сейчас у меня нет на это времени. Часы на макфоне показывали почти 10 вечера, а значит, до конца бала осталось совсем чуть-чуть». Я быстро скинула с себя одежду, свернула все в кокон и спрятала в глубине шкафа, потом умылась, надела заранее приготовленное платье, с неимоверной скоростью нанесла на лицо макияж и распустила заплетенные в косу волосы. Они легли красивыми волнами, и для завершения образом мне осталось только собрать несколько локонов у лица». В момент, когда я уже надевала туфли, посреди комнаты появился Никел, свежий, причесанный, в идеально сидящем на нем черном костюме и начищенных туфлях. «Готово?» – спросил, глядя на меня с подозрением. «Да», – я поправила юбку и глянула на себя в зеркало. «Не хватает чего-нибудь из драгоценностей», – холодно подметил Никел. «Образ неполный». «Без тебя, вижу», – буркнул и шагнула к шкатулке. Вот только ничего не подходило. Все казалось слишком простым или, наоборот, вычурным. Спокойно. Ник подошел сзади и, чуть приобняв меня за талию, заглянул в шкатулку. «Надевай изумрудное, оно прекрасно подчеркнет цвет твоих глаз». Оно не подходит к платью. И зачем я вообще купила желтое? Крайстер улыбнулся, сам взял из шкатулки нужное колье и подвел меня к зеркалу. Но увидев, что ткань моего наряда вдруг сменила цвет на глубокий темно-зеленый, я на несколько мгновений застыла. Чем и воспользовался Никейл, чтобы надеть на меня нужное колье. Потом взял меня за руку, прикрыл глаза, и мы оказались в одной из укромных ниш бального зала Академии. Оркестр играл что-то подвижное, близкое к современным веяниям. А вокруг пахло чем-то сладким и пряным, судя по всему, где-то рядом находились столы с угощениями. Ник выглянул из-за массивного столба, скрывающего наше убежище, и потянул меня за собой. Очередная мелодия подошла к концу, и следующие музыканты заиграли Харсетт. Я любил этот танец за его сложность, а еще за то, что танцевать его красиво получалось у единиц. Но Ник явно не боялся сделать что-то не так. Наоборот, уверенно принял правильную стойку, опустил ладонь мне на талию и сделал первый шаг так легко, будто танцевал Харсет по пять раз ежедневно. «Расслабься», – тихо проговорил он, чуть склонившись к моему уху. «Легко сказать», – прошептала в ответ. Но я все равно попыталась. Просто позволила партнеру вести меня в этом танце. Разрешила себе поддаться, покориться его движениям, его рукам. И Ник не подвел. Наоборот, наш танец сразу стал куда более плавным, нежным и очень приятным. А я все-таки позволила себе поверить, что сегодняшний бой с судьбой мы все-таки выиграли. «Умница!» – тихо проговорил Никейл, когда музыка стихла. «Ты у меня молодец!» Он сделал шаг назад, галантно склонил голову, коснулся губами моих пальцев и повел к столу с напитками и закусками. А я вдруг вспомнила слова Николины, что пленник ранен. Да и вообще, он ведь пришел в сознание менее получаса назад, на ногах стоять не мог, а тут на балу выплясывает. «Так может, Ник это все же не коготь? Боги, я скоро окончательно запутаюсь!» «Никейл вел себя естественно. Здоровался со знакомыми, с некоторыми даже перекидывался несколькими фразами. Потом проводил меня к Амини, и другим девушкам с нашего этажа, активно что-то обсуждающим, и ушел, сообщив, что скоро вернется, а я осталась с подругами». Мне даже спрашивать у них ничего не пришлось. Все оказалось понятно из обрывков фраз. Как и предсказывал Ник, на вечере не обошлось без происшествий. Буквально полчаса назад два пятикурсника сцепились из-за девушки. Подрались прямо в зале, а потом один назначил другому магическую дуэль. И теперь все обсуждали, кто же победит и что вообще будет дальше». Девочки были настолько взбудоражены произошедшим, что даже не спросили, где я пропадала половину вечера. Когда ко мне снова подошел Никейл и легко взял за руку, подруги обменялись одинаково понимающими взглядами, а мы с Крайстером снова отправились танцевать. Но, услышав первые аккорды Хейна, очень откровенного танца, я едва не споткнулась. «Может, не стоит?» – спросила, посмотрев Нику в глаза. «Это слишком своеобразный танец». А он вдруг усмехнулся, подался ко мне и тихо сказал. «Мелисса Незабудка, я отлично помню, как прошлой ночью ты едва не отдалась мне прямо на палубе, и уж после этого какой-то Хейн точно не должен тебя смущать». Голос принадлежал Нику, но с такими интонациями раньше говорил только коготь, а я, кажется, только сейчас окончательно осознала всю дикость ситуации и даже не сразу нашла, что ответить на откровенно провокационные слова». «Это было временное помутнение рассудка», – заверила я своего партнера, которого точно не смущали некоторые движения танца. Он вел меня уверенно, строго следуя правилам Хейна, на нужной ноте провел по моим плечам, на глухих ударах барабанов с тонким переливом флейты, чуть приподнял ткань моей юбки, чтобы стали видны щиколотки, а на гитарном соло развернул меня спиной и прижал к своей груди. Его ладонь при этом так властно и по-хозяйски легла на мой живот, что у меня перехватило дыхание, а по телу пронеслась волна уже знакомого жара». «Как думаешь, мы уже достаточно тут засветились?» – спросил он, почти касаясь губами моего уха. «Да», – выдохнула, прикрыв глаза. «Что со мной вообще происходит?» Тогда предлагаю торжественно направиться к выходу. Едва прозвучали последние звуки мелодии, Ник обнял меня за талию и повел к ближайшей двери. Я нашла взглядом девочек, они смотрели на меня и улыбались. Ника в качестве моего кавалера обе подруги однозначно одобряли – Эх, знали бы они, что это на самом деле за монстр, точно бы вели себя иначе. Особенно Амина. Уж она прекрасно помнила захват нашего корабля командой этого самого пирата. Да я и сама теперь не знала, как к нему относиться. Раньше воспринимала Ника и Когтя как отдельных людей. Теперь же просто терялась. Как себя с ним вести? Как говорить? Что вообще будет дальше? А вдруг полиция все-таки сможет нас найти? Тем временем мы вышли сначала из зала, а потом и из здания. Но на крыльце Академии Никейл остановился, взял меня за руку и прикрыл глаза. Миг, и вместо прохлады осенней ночи меня окутало тепло уютной гостиной дома Киарана. «Присаживайтесь, леди Стайр, говорить мы будем долго», — резко произнес Ник, усадив меня в кресло. Сам он выглядел теперь усталым и раздраженным. С него будто разом слетели все маски, которые он вынужден носить. Передо мной был настоящий Никел Вот только от этого почему-то стало страшно. Он стянул пиджак, потом резкими нервными движениями развязал узел на шейном платке и отбросил на стол. Верхние пуговицы на белоснежной рубашке расстегивал с откровенным удовольствием. «Но когда принялся закатывать рукава, я внутренне сжалась. Боишься, милиса спросил, заметив мою реакцию. «Что, наконец, стала понимать, с кем связалась?» Я не ответила, тогда он навис надо мной, опершись руками на подлокотнике. «Знаешь», — сказал задумчиво, — «я бы мог пообещать, что не сделаю тебе ничего плохого, но не стану врать. Меня очень напрягает нынешняя ситуация, и она, как ни крути, связана с тобой». Потом хмыкнул, выпрямился и отошел на пару шагов. Взял с полки лежащие там браслеты-ограничители и вернулся ко мне. «Я застыла». «Не надо», — попросила, стараясь поймать его взгляд. «Почему же? Надо?» — ответил быстро, защелкнув один на моей правой руке. Левую я попыталась спрятать, но мне не позволили, и она тоже обзавелась неприятным украшением. «Зачем?» — мой голос звучал жалко и растерянно. «Ник, я же спасла тебя!» «Ну да», — он ухмыльнулся. «На первый взгляд твой поступок выглядит смелым и самоотверженным, но давай расскажу, как в действительности обстоят дела». В гостиную вошел Киаран. Настороженно глянул сначала на Ника, потом на меня, но когда увидел на моих руках браслеты заметно расслабился. «Уверен, что стоит держать ее здесь. Вдруг за ней явится агент из Тайра?» – спросил Бугай. «Может, я того и жду», — ответил ему Никейл. «Вот если явится, это станет подтверждением всех моих догадок». «Каких догадок?» — вспылила я, вскочив на ноги. «Что ты вообще устроил? В чем меня подозреваешь?» «В твоей работе на дорогого дядюшку», — развел руками парень. «Признайся, милиса это ведь он придумал. Отличный план, аплодирую стоя. А ведь ему вполне хватило бы наглости отправить на столь сложное задание собственную племянницу. Тем более ты сама говорила, что хочешь работать в его ведомстве. Так, может, уже работаешь?» «Ты несешь чушь!» — отрывисто ответила я. «Думаешь?» — иронично бросил он. «А давай посмотрим на ситуацию со стороны. Сначала ты случайно оказываешься на корабле, который я захватываю. Ведешь себя смело и дерзко, чтобы точно меня заинтересовать. Делаешь так, чтобы я узнал твою фамилию. Тоже, конечно, не специально. У меня не было иного выхода, как отпустить тебя». Я слушала его настороженно. Мне совсем не нравилось, к чему он клонит. «А потом твой дядя вынуждает меня стать твоей нянькой», — продолжил Никел. — «и таким образом ты получаешь возможность присмотреться ко мне ближе, втереться в доверие и в то же время умудряешься несколько раз попасться когтю». «Ник, ты дурак!» – выпалила я в сердцах. «Да еще и с манией видеть вокруг только врагов. Говоришь, я когтю попадалась? Нет, он, то есть ты, сам явился в кофейню, да еще и представление устроил. Ты вынудил меня принять сомнительный артефакт, и ты настоял на проведении непонятного ритуала, у которого оказались странные последствия. Меня же к тебе переносило именно из-за него. Как бы я могла такое подстроить? Вот скажи мне, как?» Под конец я едва не сорвалась на крик, но успокаиваться совсем не хотелось. Наоборот, сейчас мне было жизненно необходимо высказать все накипевшее после его обидных обвинений. А вчера на корабле, хочешь сказать, не ты привела туда агентов стаи, снова обвинил меня Ник? «Прости, детка, но я в такие совпадения не верю. Они явно нашли меня через тебя, и очень удачно все оказались тёмными, единственными, кто мог легко противостоять моему свету. А ведь ты знала, что я светлый. Я смотрела на него и просто не находила слов. Слишком складная картина у него получалась. Эти обвинения хотя бы выглядели логичными и всё равно обижали». «Тебе поклясться, что я никого туда не приводила?» – спросила Хмура. «Да мое решение перенестись к тебе было спонтанным, резким, и все, что происходило потом, я даже не представляла, что у дяди в ведомстве работают темные маги». «Ладно, я бы поверил в это», – он смотрел с вызовом, «но ты полезла вытаскивать меня из подземелий тайной полиции. Ты, милиса, лично!» «А никто больше не пошел!» – выкрикнула ему в лицо. «Твой дружок отказался сразу, а я не могла тебя там оставить, потому что уже догадалась, что грозный пират Коготь и есть ты. Его бы я выручать не стала, а вот тебя бросить не смогла. Пошла к Николине, попросила помощи, и она помогла. Слышишь меня? Одна из ее теней разведала обстановку, а потом усилила излучение темной защиты на твоей камере, чтобы тебе стало плохо». «Мы дико рисковали, что охранники не зайдут к тебе в тот день и не заметят твоего состояния. Но тут все получилось удачно. Когда тебя вынесли из камеры, я была готова. Меня туда переместила все та же тень, и я должна была просто усыпить всех, кроме тебя». «Глупый план», — ответил Никейл. «Дерзкий и слишком рискованный. Тебя могли поймать». «А что мне оставалось делать?» — выдала, всплеснув руками. «Ждать, пока тебя казнят?» Отвечать он теперь не спешил, а у меня будто разом закончились силы. Я обхватила себя за плечи и устала опустилась в кресло. Смотреть на Ника не было никакого желания, а говорить больше не хотелось. Зачем? Если он все равно уже все для себя решил. Вдруг повисшую в комнате тишину разбил звонок Макфона Никейла. Он достал из кармана брюк магический гаджет и принял вызов. «Привет, мам!» – сказал бодрым голосом. Потом некоторое время молчал или отвечал односложно, а в конце разговора вдруг проговорил. «Конечно, придем. Спасибо за приглашение. Ровно в два часа дня будем у вас». Он тепло попрощался и, оборвав вызов, обратился ко мне. «Мэл!» – позвал уже без претензий или упреков в голосе. «Завтра твой дядя приглашает нас на обед. Я сказал, что мы будем». «Никуда я с тобой не пойду», — ответила, поймав его взгляд. «Я вообще больше знать тебя не желаю. Верни меня в академию. И буду тебе благодарна, если завтра скажешь дяде Денру, что больше не можешь за мной присматривать. Сам придумай причину». «Я уже принял приглашение от нас двоих», — ровным тоном ответил Никейл. «Вот за обедом и сообщишь дрожайшему дядюшке, что больше не нуждаешься в моих услугах, иначе он не согласится». — Так и сделаю, — заявила, вставая. Протянула ему руку, молча требуя перенести меня в общежитие. Он посмотрел сначала на мою ладонь, потом мне в глаза, а после шагнул назад. — Идем со мной, Мелисса. Нужно кое-что проверить, — проговорил устало. — А потом, так уж и быть, отправлю тебя куда хочешь. И, не дожидаясь моего ответа, направился к коридору. Только сейчас я заметила, что он ощутимо хромает, а ведь на балу выглядел вполне здоровым. «Иди», — бросил мне Киаран, о чьем присутствии в комнате я успела забыть. «Сейчас твое упрямство только сильнее его разозлит. А когда он злится, даже я его боюсь. Не дергай тигра за усы, он и так на взводе». Киар посмотрел на меня со смесью сочувствия и недоверия, и я хотела уже гордо заявить, что никуда не пойду, но услышала раздраженный голос Ника. «Мэл!» вздохнула и все-таки направилась за ним. «Ладно, в этот раз уступлю, но только для того, чтобы скорее попасть в академию и забыть все случившееся сегодня, как страшный сон». Никейл ждал меня у входа в его спальню. Он жестом пригласил меня войти, а сам шагнул следом. Но когда за ним щелкнул замок, я испуганно вздрогнула. «Попробуй пройти туда, где у меня хранятся артефакты», — попросил он почти спокойно. «Вот только я кожей чувствовала, что он дико напряжен, потому даже говорить ничего не стало. Просто молча направилась к нужной части комнаты, коснулась иллюзорной стены рукой, а потом просто прошла сквозь нее». «Это очень плохой знак», — услышала голос Никейла. «Почему?» — спросила, снова вернувшись в основную часть комнаты. потому что установленная тут защита пропускает только членов семьи. Даже Киар не может пройти, хоть я и считаю его названным братом, а ты смогла. Ничего не смущает? Он скрестил руки на груди и оперся спиной на стену. «Я не могу быть с тобой одной кровью», — ответила ему, — «и семьи наши никак не связаны. И всё же моя магия приняла тебя за свою». «Наверное, потому что после того странного ритуала я умудрилась получить часть твоего дара», – озвучил очевидное предположение. «Видимо, защита принимает меня за тебя». «Возможно», – он кивнул, – «но есть и другие варианты». «Какие?» – спросила устала. «Пока это только догадки. Нужно уточнить информацию. Если что-то узнаю, сообщу». Сказав это, он протянул мне руку, а я с готовностью за нее схватилась. Спустя несколько секунд мы с ним уже стояли посреди моей собственной спальни в общежитии. Ник молча снял ограничитель сначала с одной руки, потом с другой, но уходить не спешил. А я вдруг заметила на его висках мелкие капельки испарины. «Тебе плохо», — констатировала для себя. никалина говорила, что ты ранен. Как вообще танцевал на балу?» «У меня в арсенале немало редких зелий и снадобий», — ответил уклончиво. «Есть средства, полностью отключающие чувства, в том числе и боль. Увы, у них короткое действие». Ник замолчал. «Я тоже не спешила что-то отвечать. Просто не знала, что ему говорить. Как вообще быть дальше, выгнать его? Да он сам вряд ли станет тут задерживаться. Увы, мы сегодня наговорили друг другу слишком много всего». — Что мне с тобой делать, Мелисса стаер вдруг спросил он и посмотрел так, будто на самом деле желает услышать от меня ответ. — Для начала просто оставь меня одну, — сказала тихо. И к моему удивлению он кивнул, закрыл глаза и пропал. А спустя несколько минут на мой макфон пришло сообщение. — Завтра будь готова без десяти два. Встретимся у ворот Академии.